Глава двадцать шестая Я далеко не величайший фехтовальщик своего времени. У нас в Академии это вообще как дополнительную дисциплину преподавали, а на дуэлях я дрался не так уж часто, не больше двух раз в год. Но все же, по меркам Российской империи и моего мира, холодным оружием я владел очень неплохо. По крайней мере, у меня была некоторая привычка его использовать не только на парадах. А у всех низкоранговых симбов, с которыми мне довелось столкнуться до этого момента, обнаружилась одна общая проблема. У них не было опыта драки насмерть с себе подобными. Они привыкли иметь дело с обычными людьми, которые, по большому счету, вообще урона им нанести не могли. Привыкли заканчивать драку одним смертельным ударом и не были готовы к противостоянию с равным себе по силам. Ведь даже безобидные тренировки с себе подобными требуют затрат энергии, а ее потом надо как-то накапливать. И, как я понимаю, процесс ее аккумулирования для всех остальных выглядит совсем не так уж просто, как для меня. За меня-то всю работу делает Сэм, а их симбионты-зомби и Шага самостоятельно ступить не могут. А когда ты постоянно имеешь дело с противником, который гораздо ниже тебя по классу, ты расслабляешься. Какой смысл совершенствовать свое искусство, если и того, что есть, хватает за глаза? По крайней мере, вот такая была у меня теория, которая объясняла, почему я до сих пор выходил победителем из наших схваток. Конечно, их было не так много для более-менее достоверного статистического исследования, но другие версии тогда мне в голову не приходили. Я имею в виду, что бы сделал я на месте Цинта, встретившего мою шпагу с щитом». «Я бы немедленно попытался контратаковать оружием, которое держал бы в другой руке, но у него в другой руке вовсе не было никакого оружия. Полагаю, он выставил щит рефлекторно, но относительно того, что должно было произойти дальше, у него никаких рефлексов наработано не было, потому что он привык иметь дело с обычными людьми, вооруженными обычными железяками». А если ударить по энергетическому счету обычной железякой, шпагой или куском арматуры, неважно, железяка от этого придет в негодность, и второго удара не последует. Противник, оставшись безоружным, придет в замешательство, и у тебя будет едва ли не несколько секунд, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. Я понял это по свечению, появившемуся возле его пустой до этого момента руки. Но узнать, оружие какой конфигурации он пытался призвать, мне было уже не суждено, потому что я сунул кинжал ему в бок. Щит погас, когда симбион перебросил поток энергии в регенерацию, но это ему не помогло. Входящего урона было явно больше, чем регенерация могла бы восполнить. Я рванул кинжал вверх, распоров его грудную клетку, и он рухнул мне под ноги. Третий атаковал мечом из-за его спины. Я принял удар на шпагу и отвел его в сторону. Золотистая лезвие молча врубилось в стену, а мой кинжал куда-то в район его солнечного сплетения. Цинт умирал медленно, брызгая на меня крови и мешая последнему члену отряда вступить в схватку. Когда он наконец-то упал, четвертый стоял предо мной, держа то ли по короткому мечу, то ли по длинному кинжалу в каждой руке. издав боевой клич, он атаковал, и тут мне впервые пришлось вспомнить о настоящем фехтовании. Удар, блок, удар. Он был силен и яростен, но по его манере атаки я понял, что он привык заканчивать бой за несколько первых ударов, потому что он понятия не имел, что делать дальше. Его атаки были однотипные. И когда я его раскусил, мне не стоило большого труда сделать финт, заканчивающийся ударом запястья Детский, в общем-то, прием. Нас только еще на первом курсе учили. Но удар прошел, и с поправкой на энергетическую сущность моего оружия оказался даже более эффектным, чем я рассчитывал. Лезвие кинжала фактически отхватило ему кисть левой руки. Цинт сделал шаг назад, погасил оружие и схватился за обрубок пальцами правой. Очень глупый поступок, как я рассудил. Если бы он наплевал на исцеление и продолжил драться, у него были бы хоть какие-то шансы. Пусть призрачные, но были бы. А отказавшись от борьбы, он сам отдал себя в мои руки. Я пронзил ему шею шпагой и пошел дальше. «Драка в канализации – неотъемлемая часть в любой РПГ. Но похоже, что ты решил пропустить ту часть, в которой были крысы, и сразу перейти к стражникам. Не понимаю, о чем ты?» «Не обращай внимания. Это говорю не я. Это Иван говорит с тобой через меня». «Спасибо, что вы оба хотя бы не стали говорить мне под руку». «Пожалуйста». «Это сработало, кстати. Ты поглотил остатки? Прокачал каналы? Или как ты это называешь?» «Я в процессе. Кстати, ты не мог бы идти чуть медленнее, а то я скоро перестану дотягиваться». Я остановился. «Все», — сказал Сэм. «Да, это сработало. Мы только что стали сильнее. продолжая в том же духе, и через пару веков я смогу выдать тебе новый квест». «От испуга твой юмор становится еще более вымученным», — сказал я. «С чего бы мне пугаться? Ты всего лишь попер один на четверых символов примерно равных тебе по рангу. Не могло быть ни единой причины для беспокойства». «Вроде бы на троих». «На четверых», — не согласился он. «Не спорь, мне виднее». «Ладно, на четверых так на четверых». Хотя первый, которого я атаковал, вообще не сопротивлялся, ничего интересного не показал, умер почти мгновенно, и для подозрений, что внутри него тоже сидит демон, не было никаких оснований, но Сэму, несомненно, виднее. Я погасил шпагу, а кинжал оставил, чтобы подсвечивать себе дорогу, да и оставаться совершенно безоружным мне не хотелось. Если я умудрился применить элемент внезапности против врагов, то и они могут попытаться устроить мне неприятный сюрприз. Метров через сто туннель повернул налево и пошел наверх. Вода практически сразу перестала хлюпать под ногами, и я подумал, что двигаюсь в правильном направлении. Еще через двести метров обнаружилась развилка, перед которой на полу лежало несколько трупов. Это были цинты, и все трое умерли отрезанно колотых ран. «Нурлан? Сопротивление?» «Это симбы?» – спросил я у Сэма. «Это жмурики», – сказал Сэм. «Были ли они при жизни симбами, мне неведомо. Если и были, то кто-то уже высосал их досуха». Я склонился над трупом и потрогал открытый участок кожи на шее. «Теплый. Их убили совсем недавно, может быть, всего несколько минут назад. Почему же я не услышал звуки схватки?» «И если ты собираешься спросить у меня, кто их убил, то я понятия не имею. Кроме того, мне кажется, что стоять здесь и пялиться на их трупы – это довольно глупая стратегия». Это я понимал и без него. Быстро осмотревшись по сторонам, я обнаружил рисунок, начертанный кровью одного из убитых на стене. Это была примитивная стрелка, указывающая на правый проход. «Это либо неожиданная помощь, либо ловушка». «Спасибо, мне это очень помогло». Как бы там ни было, правый проход имел уклон вверх, а левый – вниз. Так что не трудно было догадаться, который ведет наружу. А стрелка... «Может быть, кто-то думает, я такой глупец, что сам не смогу в этом разобраться?» Почему-то я не сомневался, что этот знак оставлен здесь именно для меня. А для кого еще? Вряд ли они в ливневую канализацию этого района целые экскурсии организовывают. Меня куда больше волновало отсутствие меня самого плана относительно дальнейших моих действий. Я оказался в новом мире, предпринял попытку что-то сделать. Она провалилась. Казалось бы, ничего страшного, попробуй еще. Сказать это было просто. А как осуществить? Я был разочарован тем, что моя ставка на сопротивление не сыграла, но постарался гнать эти мысли прочь. Вместо бесплодных сожалений мне следовало придумать новый план. Но я понятия не имел, с какой стороны к нему подступиться. Для начала мне нужно было зайти домой, в смысле домой к Ивану, посмотреть там все еще раз. На этот раз со всей тщательностью. Конечно, я не рассчитывал найти там какие-то зацепки». В этом отношении унаследованная Сэмом память Ивана могла бы дать куда больше. Но все же в этом мире есть материальные вещи, без которых попросту не обойтись. Деньги, документы. Если Иван занимался опасным делом, у него должен быть запас наличных и дополнительный комплект документов, который должен облегчить бегство. Если что-то вдруг пойдет не так. Я подумал об этом достаточно отчетливо, чтобы Сэм мог зацепиться за этот поток мыслей и подтвердить или опровергнуть мою теорию. «Там есть тайник, в котором, если я не ошибаюсь, лежит то, что ты ищешь. Но ты должен понимать, что прошло несколько дней. Эта личность, скорее всего, раскрыта, и в квартире вполне может быть ловушка. Так что я крайне не рекомендую нам обоим туда идти». «Осмотримся на месте, и я приму окончательное решение». «Если они умеют устраивать ловушки лучше, чем ты их распознавать, разберемся по ситуации». «Да-да, конечно-конечно». Вся я довольно рискованным, не спорю, все было понятно. Следующий ход тоже напрашивался сам собой. Уехать из города, залечь на дно в каком-нибудь тихом месте. А вот о третьем шаге у меня пока не было ни малейшего представления. Сколько мне лежать на этом самом дне? Как потом оттуда выбираться? В какую сторону идти? Я по-прежнему был убежден, что в одиночку мне эту войну не выиграть. Но союзники отнюдь не выстраивались ко мне в очередь. Что ж, значит, придется начинать с нуля и быстрым этот процесс не будет. Вместо того, чтобы вывести меня наружу, помеченный стрелкой туннель привел меня в гигантский коллектор. Стены раздвинулись, потолок исчез в темноте наверху. Под ногами обнаружился слой какого-то высохшего мусора. «Очень предсказуемо», — сказал Сэм. «Что ты имеешь в виду?» «Сейчас узнаешь». Он что-то сделал с моим зрением, и в помещении стало светлее. До потолка оказалось не так уж далеко, не больше четырех метров. Да и по ширине это был далеко не бальный зал нашего особняка в Петербурге. Посередине коллектора стоял человек. Это был цинт среднего роста, среднего возраста, с волосами, чуть тронутыми сединой. Вместо брони на нем был темный спортивный костюм. Что ж, похоже, о ловушке, которая ждет меня в квартире Ивана, уже можно не беспокоиться». Ловушка оказалась куда ближе. «Схватка с боссом», — сказал Сэм. «И что-то мне подсказывает, что ты ее не затащишь. Посмотрим». Сынт меня видел. Его взгляд неотрывно следовал за мной, но сам он не двигался и не предпринимал никаких попыток напасть. Я зажег оружие в обоих своих руках и неторопливо пошел в его сторону. Он был умен. Пока он стоял и ничего не делал, я не мог его прочитать, не мог понять, что он из себя представляет и насколько может быть опасен. Проявляя инициативу, я позволял ему сделать соответствующие выводы обо мне. Но что уж теперь, если вместо карт к тебе в руки пришла какая-то дрянь, это еще не повод для того, чтобы уходить из стола. ванхенг я полагаю спросил я, когда разделяющее нас расстояние сократилось до 5 метров. — Иван, я полагаю, — ответил он в тон мне и слегка склонил голову. — Ты забрал жизнь моего племянника, убил несколько моих людей. Я пришел посмотреть, чего ты стоишь на самом деле. Я развел руки с оружием в стороны. — Что ж, смотри. — Поменьше патетики, — попросил Сэм. Ван Хэнг прыгнул. Без разбега, прямо с места, словно его тело было сжато до предела пружиной. Он прыгнул почти под потолок, и когда находился в наивысшей точке, в его руках загорелся здоровенный Чандао, двуручный китайский меч. Но поскольку он прыгнул больше вверх, чем вперед, у меня оказалось вполне достаточно времени, чтобы я успел встать в защитную стойку. Приземлившись рядом, Ван Хэнг обрушил на меня целый град ударов. Он был силен. Он орудовал вручным мечом с такой скоростью, будто бы тот был одноручным. И хотя мне удалось блокировать все его удары, это оказалось нелегко. А поскольку его меч был длиннее моей шпаги, он работал с расстояния, не позволяющего мне быстро перейти в контратаку. Впрочем, в первые секунды боя о контратаке я даже и не думал. Все силы уходили на то, чтобы сдерживать золотистый вихрь, пытающийся пробить мою защиту. Я предположил, что если бы он был обычным человеком, то надолго бы его не хватило. Удерживать такой темп, размахивая здоровенным двуручным дрыном, не так просто. И у обычного человека силы бы кончились уже через пару минут. Ван Хенга хватило на пять. Потом он сделал несколько шагов назад и отвел меч чуть в сторону. Не буду лукавить, в этот момент я почувствовал облегчение. Хоть он меня ни разу и не задел. Сердце бешено стучало, подструился по моему лицу. Одежда стала влажной и неприятно липкой ан хенг улыбнулся меч в его руке стал короче превратившись из щенндау в водао который можно орудовать одной рукой что ж я проверил твою защиту теперь посмотрим что у тебя с нападением такой и он приглашающе махнул мне свободной рукой я пошел на него не испытывая от предстоящего испытания никакого энтузиазма он с тобой играет сказал сэм как кошка с крысой это я и сам понимал но других вариантов у меня все равно не было. К тому же, загнанные в угол крысы могут начать кусаться. Пока Ван Хэнк не показал ничего экстраординарного, и, быть может, у меня получится его удивить. Мы сошлись. Я атаковал из шестой позиции, а потом попытался провернуть тот же финт, что и несколькими минутами раньше. Но Ван Хэнк легко барьировал мой удар и остался с двумя руками. И даже несмотря на то, что я орудовал шпагой и кинжалом, пытаясь атаковать его с двух сторон, он умудрялся отбивать все мои атаки одним мечом. Он был быстр, но все же недостаточно быстро чтобы выйти из защиты и попытаться в свою очередь атаковать меня. Я ускорился, прекрасно понимая, что в свою очередь тоже не смогу долго поддерживать такой темп. Я пустил в ход несколько хитроумных финтов, которые нам преподавали в Академии. Ван Хенг отбил все мои атаки, но мне показалось, что я увидел в его защите потенциальную брешь. Отбивая удар шпаги, он слишком далеко отводил руку с мечом, открывая небольшую зону для удара, и уже на следующем выпаде в эту зону ворвался мой кинжал. Он не успел отреагировать, не сумел заблокировать удар, не попытался уйти назад или в бок и лезвие моего кинжала полетело в область ему под ребра но взрезать его, как остальных сынтов, у меня не получилось. Лезвие пробило плотную ткань спортивного костюма и остановилось, упираясь в золотистое свечение. Это было, как если бы под костюмом Ван Хэнг носил кольчугу. «А я предупреждал, не говори под руку». Я замешкался, и это позволило Ван Хэнгу перейти в атаку. Я отразил удар сверху, потом удар слева, третий удар принял на кинжал. Потом рванулся к нему, предельно сокращая дистанцию и, с риском пропустить контрвыпад, ударил шпагой в грудь. Похоже, кольчуга покрывала все его тело. Натолкнувшись на непреодолимые препятствия, лезвие обычной шпаги выгнулось бы в дугу. Лезвие энергетической шпаги не было склонно к деформации, поэтому инерция никуда не делась. И мне пришлось сделать лишний шаг, чтобы ее компенсировать вода да, у Ван Хэнга уже летел мне в голову. Я едва увернулся и отскочил на несколько шагов в сторону, что было больше похоже на бегство, нежели на организованное отступление». «Прости, что вмешиваюсь, но тебе лучше поторопиться. Этот поединок расходуется с катастрофической скоростью». «Это уже все?» — поинтересовался Ван Хэнг. Его прическа слегка растрепалась, но он отнюдь не выглядел утомленным. Ни тебе фото на лице, ни ни здорового румянца, ни сбитого дыхания. Он, кажется, вообще не запыхался. «Закончим с разминкой», — согласился я и потребовал у Сэма шпагу во вторую руку. Тот что-то проворчал в ответ, но все-таки нарастил кинжал до размеров полноценного оружия. Признаться честно, я расценивал свои шансы как крайне невысокие. Но это ведь не повод для того, чтобы сдаться на милость победителя. Тем более, что никакой милостью от этого человека даже не пахло. Я встал в третью позицию, отведя левую ногу назад и, готовясь, наверное, к последнему решительному штурму. Но тут нам в лицо ударил свет мощных переносных фонарей, а коллектор наполнился топотом ног, лязгом оружия и выкриками на китайском языке. Общий смысл этих приказов сводился к «стоять, бросить оружие», из чего я сделал вывод, что до нас в очередной раз добрались местные правоохранители. «Восемь человек», — подсказал Сэм. Ван Хэнг, разумеется, никакого оружия бросать не стал. Повернулся к ним лицом и что-то быстро выкрикнул им в ответ. И на этот раз слова были мне незнакомы. Но вряд ли таким образом он сообщал о своем согласии сдаться. К тому же у меня уже не было сомнений в том, кто убил тех троих перед развилкой. И я понимал, что будет в следующий момент. ванхенк бросится на них и, скорее всего, их всех тоже убьет. Даже если среди них есть симбы. А потом он снова примется за меня. Если ты ищешь возможность сбежать, то лучшие возможности уже не будет.